Всемирный период хаоса и война богов. Ранее уже упоминалось, что к концу 4 тысячелетия до нашей эры и шумерское, и прото пиктографическое письмо уже находились в стадии распада, за которым и совершился переход к фонетическому принципу письма. Аналогично и в Древнем Египте приблизительно в то же самое время происходит звуковое наполнение письменных знаков. К этому же и чуть более раннему периоду относятся весьма значимые события, которые произошли в Европе. По сути, речь идет о том, что в какой-то момент времени, в диапазоне с середины V до рубежа IV-III тысячелетия до нашей эры развитая сельскохозяйственная общеевропейская культура связанная в том числе и с ранее упоминавшейся трипольской культурой, обладавшей письменностью, фактически прекращают свое существование. Археологические свидетельства указывают на то, что общество в это время меняется не только по своему укладу, но и по доминирующей идеологии. Хотя Гимбутас по традиции пытается объяснить произошедшие перемены Массовыми миграциями каких-то пришельцев с Востока, реальные причины столько ординальных перемен, так и остаются для историков неясными. Между тем, народы Европы оказываются явно отброшенными назад в своем развитии. Заметим попутно, что так поражающие археологов и историков высочайшим для своего времени уровнем развития крита-минойская цивилизация – С ее многоэтажным строительством, канализацией и даже централизованной подачей в дом горячей воды, судя по всему, вполне могла быть чудом сохранившимся осколком этой общеевропейской культуры, канувшей в лету. Гораздо восточнее, практически в тот же период, 5-е, тысячелетие до нашей эры, данные исследователей сильно разнятся в определении точного времени событий. Совершенно непостижимым образом... И без видимых причин гибнет древняя индийская культура Харапы и Махенджадара. Гибнет без остатка. Заметим, что первоначальная версия гибели харапской цивилизации в результате нашествия так называемых ариев в последнее время всерьез уже и не рассматривается, так как обнаруживается массу противоречий с археологическими данными и с предполагаемой датировкой такого нашествия. И именно на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры буквально из ничего вдруг возникают мощнейшие цивилизации Древнего Египта и Междуречья. Причем обе сразу, с полностью сформированной развитой структурой экономики и общественного устройства. Не слишком ли странная череда совпадений? Любопытно, что по свидетельствам того же Манифона, Непосредственно перед династическим правлением, возникшим как раз все на том же, на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры, Древний Египет пережил 350 лет периода хаоса. Если это так, то вполне возможно, что чудодейственное возникновение величественного династического Древнего Египта из ничего является просто иллюзией. следствием этого самого периода хаоса, за названием которого скрываются некие драматические события в истории египетской цивилизации, закрывшие от наших глаз непроницаемым покрывалом более ранний период этого региона. Но что это были за события? И только ли Египта они коснулись? В 1922 году индийский археолог Банарджи обнаружил на одном из островов реки Инд древние руины. Их назвали Махенджадара, что в переводе означает «холм мертвых». Руины оказались остатками древнего города, который поражал степенью своей организации. Главные улицы были 10 ширины, сеть проездов подчинялась единому правилу. Одни шли строго с севера на юг, а другие с запада на восток По всем улицам тянулись арыки, вода из которых подавалась в дома, выстроенные из обожженного кирпича. Но что еще важнее, каждый дом был связан с системой канализации, проложенной под землей в трубах из обожженного кирпича и выводящей все нечистоты за городскую черту. Были обнаружены и другие аналогичные поселения в этом регионе, которые историки в итоге объединили позднее в единую харапскую цивилизацию. И хотя центр этой цивилизации соотнесли с более крупным городом Харапой, количество его жителей по некоторым оценкам доходило до 80 тысяч, Махенджадара так и продолжал оставаться одним из основных объектов исследования. До сих пор никто не знает, что стало причиной гибели харапской цивилизации. Объясняли это по-разному. Сильное наводнение, резкое ухудшение климата, масштабная эпидемия, нашествие врагов. Однако версию с наводнением вскоре исключили, поскольку ни в руинах городов, ни в слоях почвы не было обнаружено никаких следов водного катаклизма. Не подтвердилась также версия об эпидемиях. Исключалось и завоевание, так как на скелетах жителей Харапы отсутствовали следы применения холодного оружия. Очевидно было только одно – внезапность бедствия, в результате которого перестала существовать целая культура. И тут именно Махенджадара преподнес основной сюрприз. В 1979 году англичанин Дэвид Деренпорт, исследователь культуры и языков Древней Индии, и итальянец Эторе Винчетти обнародовали версию о том, что Махенджадара погиб в результате мощного взрыва, напоминающего ядерный. В качестве одного из вещественных доказательств исследователи приводили черные камни, которыми были усеяны улицы города. В Римском университете, в лаборатории Национального совета исследований Италия были проведены анализы этих образцов, которые показали, что черные камни – это осколки глиняной посуды, спекшиеся при температуре порядка 1400-1600 градусов по Цельсию, а потом затвердевшие Такая температура не могла возникнуть в результате обычного пожара, тем более на открытом пространстве улиц, где были подобраны исследованные образцы. В ходе осмотра руин города авторы, столь непривычной для историков версии, пришли к заключению, что тут имеется четко очерченная область, эпицентр. в котором все строения как будто сметены каким-то шквалом. При этом разрушения от центра к периферии постепенно уменьшаются и максимально сохраняются строения на окраине. Словом, картина напоминает последствия атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Развивая свою версию, Девенпорт и Венчетти высказали предположение, что те жители, которые оказались в эпицентре, мгновенно испарились. И это причина того, почему археологи не находят там скелетов. А в некоторых источниках, упоминающих про версию Девенпорта и Венчетти, утверждается, что у обнаруженных где-то вне эпицентра останков людей радиоактивность превышала норму более чем в 50 раз. Мне, к сожалению, не удалось найти ни подтверждения этих заявлений, ни какой-либо, пусть хотя бы сомнительной, информации о том, кто именно и когда проводил исследование останков на радиоактивность. К несчастью, сейчас представляется практически невозможной и проверка заключений Девенпорта и Винчити о взрывном характере разрушений в Махенджедарах, поскольку в результате тщательной реставрации, проведенной в последние десятилетия, внешний вид города значительно изменился. Кирпичные завалы разобрали, стены отстроили, так что теперь тут можно увидеть лишь очередной Диснейленд для туристов. Девинпорт считает, что выдвинутая версия подтверждается и древним индийским эпосом Махабхарата, где можно найти описание сражения, в ходе которого был произведен некий взрыв, вызвавший слепящий свет, огонь без дыма, При этом вода начала кипеть, а рыбы обуглились. Могло ли быть атомное оружие у хараппской цивилизации? Конечно нет. Ведь между простым арыком с городской канализацией и ядерными технологиями целая пропасть. Зато инопланетная цивилизация, освоившая межзвездные перелеты, ядерное оружие вполне могла иметь. И не только ядерное. Комментируя тексты... Махабхараты Девинпорт говорил следующее. В основе этого описания разрушительного сражения, вероятно, кроется какая-то тайна. Еще больше удивления вызывают те места, где говорится о странном оружии не общими словами, а конкретными терминами. Дело в том, что в Махабхарате упоминаются такие слова, как «моха» – оружие, приводящее к потере сознания, «шатани» Оружие, убивающее одновременно сотни людей. Тващар – средство, рождающее хаос в рядах противника. Варшана – средство, вызывающее проливные дожди. В Маусолапарва, это одна из частей Махабхараты, есть еще более странное описание. Это неизвестное оружие – железная молния, гигантский посланец смерти, превратило в пепел все племя Вершнис и Анхакас. Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали. Горшки разбивались без видимой причины. Птицы становились белыми. Через несколько часов вся пища становилась ядовитой. Молния превращалась в тонкий порошок. А далее чуть более знакомая картина атомного взрыва. Пукара, летая на борту, Вимана высокой мощности бросил на тройной город только один снаряд – заряженной силой вселенной. Раскаленный до бела похожий на 10 тысяч солнц, поднялся в его сиянии. Между прочим, индийские тексты, упоминая об оружии большой разрушительной мощности, прямо указывают на то, что оно принадлежало богам, свободно летающими на своих виманах как по небу, так и между звезд, то есть представителями инопланетной цивилизации. И хотя это оружие применялось порой для уничтожения земных городов, основной целью были все-таки не люди, а те же самые боги. Боги воевали друг с другом. Упоминание о применении столь же разрушительного оружия можно встретить в текстах и другого региона, в Междуречье. Эти тексты принято называть «плачами». Правда, описания в них гораздо менее информативны и существенно более размыты, нежели в Махабхарате. Хотя и тут можно найти и сходство со взрывами атомных бомб. Два воинственных сына, Нинурта и Нергаль, выпустили на волю по порождением единым семь видов страшного оружия, созданных Ану. И на месте взрыва все было вырвано с корнем, сметено с лица земли. Древние описания красочностью и точностью не уступают рассказам современного очевидца ядерного взрыва. Когда с небес были сброшены страшные орудия, то последовала ослепительная вспышка. Они на все четыре стороны земли разлили яркие лучи, сжигая все как пламенем, говорится в одном из текстов. Плачье по Нипуру рассказывается об урагане вспышкой молнии рожденном. «Потом в небе вырос ядерный гриб, туча густая, что окутала мраком все небо, и поднялся ветра порыв, буря, яростно рвущее небо. Затем ветры начали сносить облако к Месопотамии. Тьму несет из города в город, тучи густые несет, что окутали мраком все небо. Ситчин. Война богов и людей». В других плачах нет упоминаний непосредственно ядерного взрыва, но есть описание его вторичных последствий в виде радиоактивного облака, осадки из которого поражали людей лучевой болезнью. Люди умирали не от рук врага, их подстерегала невидимая смерть, что по улицам бродит, по дорогам скитается, станет с кем-то рядом и не видно ее, в дом войдет и никто не узнает. Никто не мог защититься от этого зла, что на землю набросилось, привидение будто. Через самые стены высокие, через самые толстые стены сочится оно, как вода. Никакая дверь его не удержит и запор не остановит. Через дверь, как змея, вползает оно, сквозь щели, как ветер, внутрь залетает. Кто прятался за дверями, умирал в доме. Кто спасался на крыше, умирал на крыше. Кто бежал по улице, падал замертво на землю. Мокроты и кашель грудь ослабляли. Рот наполнялся слюною и пеной. Сонливость и немота нападали на них. Странное оцепенение, страшные мучения, головная боль. Дух тела покидал. Люди умирали мучительной смертью. Люди, напуганные, едва могли дышать. Злобный ветер, Зажал их в тиски, дня одного еще он им не даст. Рты увлажнились кровью, головы кровью сочатся. От злобного ветра бледнеет лицо. Невидимую смерть принесло облако, появившееся в небе шумера, и покрывшее землю плащом, как покрывало окутало все. Коричневатого цвета облако при свете дня солнце на горизонте тьмой заслонило». А ночью оно светилось по краям. Смертоносным сиянием опоясанное заполнило всю землю широкую и закрывало луну. Луна на восходе исчезла. Смертоносное облако двигалось с запада на восток, окутанное ужасом, сеявшее страх. И было принесено в шумер воющим ветром, великим ветром, который проносится в вышине, злобным ветром, разоряющим землю. Там же. Когда были найдены первые таблички с текстом плачей, ученые считали, что разрушен был лишь один Ур. Но затем, по мере того, как количество найденных текстов увеличивалось, стало ясно, что Ур не только не был единственным уничтоженным городом, но и даже не находился в центре катастрофы. Обнаружились схожие поэмы, которые оплакивают участь Нипура, Урука, Эриду, а в некоторых текстах даже приводились списки пострадавших городов. Они цепочкой протянулись по югу Месопотамии, с юго запада на северо-восток. Совершенно очевидно, что города погибли внезапно. Не один за другим, как это было бы в случае вторжения чужеземной армии, а внезапно, там же. Весь юг Месопотамии опустил Почва и вода были отравлены слым ветром На берегах реки Тигра и Ефрата Лишь чахлые растения росли В болотах поднимались вяло камыши Гнилые на корню В садах и городах все умерло Ничто не прорастёт. Никто не засевает пашни И зерна не бросает в землю И на полях не слышно песен Пострадали и дикие В степи зверей почти не видно, все живые твари извелись, и домашние животные. По загонам гуляет ветер, не слышно звуков маслобойки, стада не дают масла и сыра. Ненурта лишил шумер молока, ураган пронесся, смел все с лица земли. Он проревел, как вихрь бурный над землею, и никому спасения нет». Все опустели города, пустые стоят дома, никто по улицам не ходит, никто не бродит по дорогам. Разорение Шумера было полным. Там же. Итак, древний Шумер пережил свой период хаоса. Так же, как и в случае с Египтом, вполне возможно, что именно этот период хаоса создает у нас иллюзию появления высокоразвитой шумерской цивилизации мгновенно и вдруг из ничего на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры.